Пустой лист, миллионы близких историй. Утренний бриз в одиночестве оставил и ты, улетев далеко за 100 миль. Жизнь как пустой лист, миллионы близких историй. Утренний бриз в одиночестве оставил и ты, улетев далеко за миль. Жизнь твоя где-то там, на другом берегу. Там для тебя все начинается заново. И апартаменты твои высоко теперь наверху. Возьми перо, распишись. И добро пожаловать. Минус сознание. Но разум других никогда не выгонит тебя вон из памяти в этом мире частей. Что-то снова спросила, то пять чепят, прослушала и неба вылила. Слез гораздо больше, чем тысячи дюжин мы еще здесь. Поэтому и ты, значит, тут же среди дней простуженных, среди теплых останешься в памяти, останешься в этой музыке. В сердцах тех, что бывают злыми и добрыми Старый сюжет, новый фильм, листья ветер на мгновение Запечатли этот климат в истории Вместе с тобой загорается новый солнечный блик Освещающий океан или море Жизнь, как пустой лист, миллионы близких историй В одиночестве оставил и ты, улетев далеко за сто миль Жизнь как пустой лист, миллионы близких Историй, утренний приз в одиночестве и ты, улетев далеко за сто миль Чужой билет на рейс Некрополис Не та дата вылета Как вышло, так мечты, как пузыри Полопались, опомнились поздно В небесной канцелярии вечная молодость Только не та, которую ждали мы Кто-то вскрыл архивы и перепутал судьбы Выдав билет в один конец совсем не тем людям Зачем теперь заслуги, медали и регалии Когда тебя едва за двадцать земле предали, Как оказались, Таро в колоде карт игральных При неплохом раскладе финал все же летальный Вроде играл до этого и все в порядке с фартом Просто владелец казино, никто иной Как фатум. застыла стрелка механики Разбит сосуд песочных, Глотницы электронных потухли Обесточены, еще в одной истории Время рисует точку, обратный ход не даст все кончено Жизнь, как пустой лист Миллионы близких историй Утренний приз в одиночестве Оставил и ты, улетев Далеко за сто миль Жизнь, как пустой лист Миллионы близких Историй, утренний В одиночестве оставил и ты Улетев далеко за сто миль Я обещаю помнить Хранить тебя в памяти Но мы не в силах менять время Маятники Чьи-то встали стрелки, но бегут столетия. А на земле тоскуют, а те, кто на небе Все слишком быстро прошло, судьба верить но Скажу спасибо, что нас вместе перепрело Альбомы, фото, воспоминания добрые Ветер приносит твой голос сонные дворики Искать силуэт в толпе, лица знакомые Но ничего не найти, ведь так далеко мы, Сбив ноги в кровь, сквозь расстояние На встречу бежать в тот край, где люди живут вечно А как же карма, но тут уж как ляжет карта И кто придумал, что таланты выходят рано, Еще пару строк, еще пару мгновений, но ты уже далеко где-то на небе Жизнь как пустой лист, миллионы близких, Историй, утренний бриз в одиночестве оставил и ты, Улетев далеко за сто миль Жизнь как пустой лист, миллионы близких Историй, Утренний бриз в одиночестве оставил и ты, Улетев далеко за сто миль